На глаза навернулись слезы, обиды, бессилия. Этими слезами она плакала двадцать лет своего замужества, но последние годы почти забыла их разъедающий вкус. Офицер посмотрел на нее и, брезгливо сморщив лицо, заметил. Вы преждевременно ревете, сударыня. Смотрите, и вам не хватит слез впоследствии. Снова озлобляясь, она сказала, — У матери на все слез хватит, на все. Коли у вас есть мать, она это знает, да. Офицер торопливо укладывал бумаги,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 Последним вышел Рыбин. Он окинул Павла внимательным взглядом темных глаз и задумчиво сказал «Ну, прощайте». И, покашливая в борду, неторопливо вышел в сене. Заложив руки за спину, Павел медленно ходил по комнате, перешагивая через книги и белье, валявшееся на полу, и говорил угрюмо «Видишь?»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 а мысль стояла неподвижно перед фактом и не могла обнять его. Насмехается этот желтый, грозит. «Хорошо, мать», — вдруг решительно сказал Павел, — «давай уберем все это». Он сказал ей, «Мать и ты, как говорил, только тогда, когда вставал ближе к ней».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 Погоди, возьмут и тебя. Возьмут, отозвался он. Помолчав, мать грустно заметила. Эки ты, Паша, суровый. Хоть бы ты когда-нибудь утешил меня? А то я скажу страшно, а ты еще страшнее.